Джентльмены, черт приблизился к столу. Произошло какое-то досадное недоразумение. Я князь Загробштейн, а это мой друг. Мы хотели зайти пообедать. Проголодались, а ужасный наглый робот инсценировал драку, и в конечном итоге мы же в чем-то виноваты. Черт цапнул со стола удостоверение, преисподан Пресс», и проглотил, даже не подавившись. Старший выкатил, похоже, на ловянные плошке глаза и с штичным хряском взорвел. Хвост на отсечение! Или резидент, или диссидент! А, впрочем, один лет. На какую разведку пашешь? Яков отпрянул от лилового берета и присел рядом с Владеером Иоанновичем с простецкой блаженной миной на лице. Однако старший не был настроен на игру в молчанку. Взвинтивший себя демонюга ударил кулачищем по столу, так что столешница треснула, как хрупкая яичина скорлупа. — Признавайся, какие комброматериалы с хорям Цель заброски! Яков понял. В создавшейся ситуации лучше защита от нападения. Можно выиграть время и что-нибудь придумать. Ты че на меня наезжаешь? Повторяю для бестолковых. Я, князь Загробштейн, личный порученец Антихриста. Вот мой должностной перстень. Черт произнес эту тираду тоном оскорбленного вельможи. Причем у него достало хамство подсунуть свою расслабленную лапу с перстнем под самый нос, ошалевшему от таких манер старшему из исчадию жестом, предполагающим последовательный раболепный поцелуй. Автоматически сработали какие-то генетические цепи, и грозный бесенюга подвострастно лизнул Яшину кисть. В следующий момент черт не остался инвалидом лишь благодаря своей реакции каратеиста. Мощные челюсти старшего из изчарий страшно заклацали, перекусывая пустоту. У остальных от подобной неслыханной дерзости начался приступ базедовой болезни. Но расчет Якова оправдался. Он вынес сумятицу и сомнение в ряды пленевших их из чадий. «Генерал, вам нельзя волноваться. Выпейте тазепам и интеркардин», — услужливо подал побелевшему демону таблетки и стакан воды — Ровненький, с прижатыми локотками сосед по столу. Судя по количеству шевронов всего лишь до локтя, Ахенеф решил, что это, скорее всего, адъютант. Генерал проглотил лекарство, сунул правую лапу за пазуху, подавил грудь и подсевшим усталым голосом распорядился. — Эрстен снять на экспертизу! — Антихристу позвонить немедленно. Через тройку минут лекарство подействовало, пергаментное лицо обрело багровый оттенок, генерал набрал нужную силу. — Так, значит, вы, милейший, князь Загравштейн. Яков снисходительно кивнул, и слабо державшийся рог фирмы Адидас отлепился и костяно загремел по полу. — Проверим. отчего чего это у вас светлейший? Рога искусственные. — Потерял в боях за принципы и идеалы, — с достоинством произнес черт и добавил. — Вы на каких фронтах воевали, генерал? Не на восточных ли? Может, однополчане? Хыть! Ху-ть! — Скрыжетнул непереводимые, но, понятно, не умом, но селезенкой генерал и без воды разжевал сверх лимита пару розовых таблеток. Скривив толстую морду от горечи, он вынес очередное резюме. — Проверим? И позвольте заодно уж поинтересоваться, конясь, хвост-то у вас натуральный? — Конечно, натуральный не бывает. Подделки для меня, как рыбам зонтик, ношу или фирму, или родное... — И это проверим, не откладывая, сейчас же. Адютант воспринял слово старшего по званию как приказ. Подскочил к восседающему нога на ногу Якова и потянул его за хвост. Дернул так, что черт поневоле взвыл, сделал кульбиться стула и врезался лбом в пол. — Вроде натуральный, — отрапортовал эдютант генералу. Но... «Натуральный, значит», — скептически произнес старший, задавая вопрос как бы самому себе. И сам же обрадован ответил. «Приживили, значит, сволочи. Чертей без врагов но с хвостами в природе не бывает. Разве что в кунцкамере. А ну, скидывай с него портки. Сейчас уличать буду. Сам, лично. Покажу, как надо работать». Тщетно отбрыкивающегося Якова распластали по полу, словно подопытную свинку, и заголили то самое место. Ахинеев с предательским облегчением еще раз упомянул добрым словом Эдика за то, что тот вовремя избавил его от пятой конечности. — Да мой он, мой, родной, и метка особо имеется! — Даже в таком положении черт старался сохранить достоинство. Экспертиза покажет, сам генерал, вооружаясь огромной лупой, не доверяя подчиненным, склонился над чертом. Желание доказать, что хвост настоящий заставило Якова поднатужиться и для дливящей убедительности оторвать от пола зад, подставив его от по очи. Усомнившегося криминалиста. Генерал опустился на колени и, прикрывая нос обшлагом, внимательно изучал место произрастания хвоста. — Хм, не пойму. Швов вроде бы нет. Странно. Он встал, продул ноздри и обратился к сотрудникам. — О чем это говорит, камрады? Будьте бдительны. — Враг хитер коварен. — Сами видите, они владели новой методикой вживления искусственных конечностей. — Следовательно, только спешка заставила пацифистов заслать к нам полуфабрикат. — Видимо, разденюхали о завершающей стадии наших последних разработок. — Значит, контроль и еще раз контроль за персоналом. — Интересно, кто с ним на связи? Старший занял прежнее место за столом. — Так, этого в кандалы и в рентген-кабинет. Посмотрим, что он проглотил. Расшифруем. Владимир Иванович с отчаянием и тоской увидел, что его бескорыстного защитника и друга увели, и понял, что выкарабкиваться придется самостоятельно. — Кто такой? — — задал первый коварный вопрос свирепый блюститель адовых военных секретов. — Да там -т документ имеется, удостоверяющий мою неприкосновенность, — заставил себя заговорить фантаст. — Этот, что ли? — помахал старший из исчадий в воздухе контрамаркой. Да — Да-да, он самый, — возликовал Владимир Иванович. — Купи на базаре гуся, ему расскажешь, он поверит. О прибытии такой важной персоны нас бы в первую очередь оповестили. Генерал глянул так, что Ахинееву сразу вспомнилось все известно про методы дознания незабвенного Малюты Скуратова. — Связной выискал, хотя, как специалист легенду одобряю, Да и документ сработал. Команду носа не подточит. Великолепная липа. Генерал Датошина разглядывал единственную Ахеневскую надежду и задумчиво приговаривал. Не посеньке, шапка, не посеньке. Он небрежно отодвинул мету и решил изменить тактику. Неплохо вы залегендировались. Ну так что? «Будем продолжать отбираться или договоримся?» Старший из под исподволь взялся за перевербовку.